а потом вообще перестал приезжать к ней. «Почему? Вы нас больше не любите, да?» Увидев слезы и услышав тревогу в голосе Дэнни, Корвин взял ее за руку. «Люблю, Дэнни, люблю. Ты здесь ни при чем». «Но порой жизнь складывается не так, как хочется. Мы с твоей мамой... «Разводимся». «Как мама с папой, да?» Он кивнул. «Это значит, что вы не будете приезжать ко мне? И теперь никто не будет ко мне приезжать?» Он неловко угнал Дэнни. «Я хотел бы приезжать к тебе, Дэнни. Хотел бы, но не могу». «Почему?» «Почему мама Сьюзи Колтер разводилась пять раз, и все отцы приезжают к Сьюзи?» я, «Я знаю, она сидит вместе со мной и всегда показывает подарки, которые они ей дарят». «Твоей маме это не понравится». «А почему она сама не может уехать, когда разводится?» Дэнни начала злиться. «Почему уезжают всегда папы?» «Не знаю». Девочка импульсивно обняла Сэма Корвина. «Не уезжай, дядя Сэм. Я буду по тебе скучать». Он улыбнулся и прижался щекой к ее щеке. «Я тоже буду скучать по тебе, Дэнни. Ты должна вести себя как большая девочка». Отпусти сейчас меня, время от времени я буду присылать тебе подарки. Ты будешь показывать их своей подружке, чтобы она не задавалась и не считала себя единственной девочкой, которая отцы дарит подарки. Ладно. Неуверенно пробормотала Дэнни, целуя его в щеку. И все равно я буду скучать. Сэм поцеловал ее, выпрямился и взял чемоданы. «Я должен спешить». Она спустилась с ним по лестнице. «Вы едете в Ладжолу и будете жить на яхте, как папа, да?» «Нет, Дэнни», — рассмеялся Сэм Корвин. «Некоторое время я поживу в Нью-Йорке». О, если бы вы жили на яхте...» Мы могли бы путешествовать. Разочарованно проговорила Дэнни. Ну, я не такой хороший моряк, как твой папа. И вновь рассмеялся Корвин. Дэнни дошла с ним до двери. Чарльз сложил чемоданы и сумки в такси. Дядя Сэм нагнулся и поцеловал девочку. «До свидания, Дэнни». Потом сел в такси, и машина тронулась с места. «До свидания, дядя Сэм». Через несколько секунд Дэнни добавила, не зная, что еще сказать. «Приятного отдыха». Девочка задумчиво пошла на кухню, где ее ожидали кухарка, Чарльз и няня. Все, кроме Вайля, служанки матери, которая всегда ездила с хозяйкой. «Мама разводится с дядей Сэмом», — объявила Дэнни. «Дядя Сэм будет жить в Нью-Йорке». Миссис Холмен поставила на стол шоколадный торт. «Ну как? Здорово! Невесело ответила девочка. Ну, садись за стол, сказала кухарка. Садись, я его сейчас разрежу. Дэнни покорно села. Кухарка отрезала большой кусок и положила на тарелку рядом со стаканом молока. Потом отрезала остальным. Все сели. Дэнни понимала,